с хлеставшими как из ведра дождевыми потоками. Указателей было практически не видно, да он не смотрел на них, просто продвигался вперед с черепашьей скоростью. Он не думал ни о дороге, ни о выборе правильного направления, все его мысли смешались, спутались, и только одно слово яркой точкой высвечивалось в хаосе сознания. Он шептал: "Оленька, Оля". Спустя почти двадцать лет после разлуки он встретил ее. Свою первую и единственную любовь, свою Олюшку, чей образ он не в силах был забыть. Она поселилась в его сердце навеки. Тоненькая былиночка с глазами газели, влажными, распахнутыми в ночь, так темны. Так таинственны не были эта девочка, с которой носился он по холмистым лугам Подмосковья, куда на лето выезжал из дома. Эта маленькая грация, она обожгла его сердце. С ней вместе подбирались они к пугающей мрачной громаде крематория. Он неизменно манил их, этот архипелаг темный, жгучий, тайны. Он воплощал в себе леденящее прикосновение ужаса, а они и сами не знали, от чего их, как бабочек на огонь, тянет туда. Детские души, поднимавшиеся на цыпочки, чтобы дотянуться до состояния взрослости, и эту взрослость для некоторых воплощает страх. Страх околдовывает, манит, будоражит воображение. И для детской души, трепещущей на пороге незнаемого, он становится воплощением тайны, образом непостижимого, готового, словно потоки дождя с небес, хлынуть и затопить всю твою маленькую неокрепшую душу, а, может быть, смыть с нее горечь первых обид и первых грехов, помочь ей окрепнуть, очиститься, стать мудрее. Этот детский страх, который не раз переживали они вместе с Ольгой, Никита так до конца и не смог перебороть, как не смог освободиться от своего чувства к ней. Она исчезла из детского дома внезапно. Ее отправили учиться в хореографическое училище, в это святилище, недоступное для непосвященных. А Никита остался. И только он один знал, чего ему стоило одинокому, Безприютному страннику, преодолеть все искусы самостоятельной жизни, без поддержки родных, без близкой души, без тепла. Ему помогала Ольга. Ее образ как будто хранил его. Она неизменно протягивала ему руку помощи, стоило только представить ее бездонные распахнутые глаза, ее улыбку. В трудные минуты он говорил себе, но это-то мы с тобой, милая, переживем, да? И она танцевала перед его внутренним взором в зыбкой дымке туманного утра, как тогда, на предрассветном лугу, когда они вместе удрали, чтобы встретить свой первый рассвет и поваляться в росистых травах. Ни одна женщина не выдерживала сравнения с этим милым образом родом из детства. Она стала его музой, его возлюбленной женой. Он мысленно обитал вместе с ней в любом пристанище, куда только не бросала его жизнь. Он не ел в сухомятку и готовил себе обед только благодаря ей, мысленно представляя себе, как он вкусно ее накормит, когда они сядут за стол. Иногда даже ставил для нее прибор и тарелку. И мыл потом после обеда ее нетронутую тарелку и вилку точно так, как свою. И вот теперь он увидел ее. Еще пять лет назад, когда его друг Алексей примчался в Германию на поиски своей пропавшей жены, он показал Никите ее фотографию, и образ женщины, запечатленный на ней, показался неуловимо знакомым. Да еще Алеша упоминал, что жена его балерина. Но Никита тогда сказал себе «стоп», И пресек всякие попытки дать волю воображению, ведь эта женщина была женой друга. Он так и не узнал...